Глава 73 Едва Джек прикрыл дверь, как с лестничной площадки донёсся шум. Кто-то быстро поднимался по лестнице. Джек пленул к дверному глазку, а Барнаби тем временем принялся тщательным образом обследовать квартиру. Она была небольшая, две комнаты, крохотная кухонька и совмещенный санузел. Мебель была старая, невзрачная, потёртый диванчик и стол с кругами от пивных стаканов. В квартире стоял застарелый запах табачного дыма. Однако пепельницы оказались чистыми. Пустыми были и коробки для мусора. После беглого осмотра Барнаби вернулся к Джеку. «Ну что там, командир?» – тихо спросил он. «Это они. Поднялись выше. Наверное, думают, что мы ушли через чердак». «Ну и что будем делать?» «Желтый шкаф нашел?» – спросил Джек, оборачиваясь. «Здесь он, в большой комнате. Пойдем посмотрим». Они вошли в комнату, Джек проверил мягкость дивана и осторожно присел. Пружины жалобно скрипнули. Барнаби подошел к шкафу, чуть приоткрыл дверцу и заглянул в щель, проверяя, нет ли потайных проволочек, которые замыкают электрическую цепь детонатора. На войне ему часто приходилось сталкиваться с подобными фокусами, когда противник минировал якобы потерянные шифровальные блоки, трупы солдат и даже истекавших кровью тяжелораненых. Здесь могла скрываться та же ловушка, ведь не зря майор Гастон рассказал об этой квартире и, видимо, был уверен, что никто этой информацией не воспользуется. В шкафу оказалось несколько вешалок с одеждой. Брюки, пиджаки, свитеры и рубашки. Все чистое, но заметно ношенное. Видимо, в эту одежду переодевались агенты, если нужно было срочно изменить внешность. Барнаби сдвинул вешалки в сторону, упираясь ладонью в заднюю стенку. Она подалась, открыв спрятанную за ней нишу, в которой оказалась дверца сейфа с наборным устройством. «Нашел», — сообщил Барнаби. Джек вскочил с дивана и, подойдя, заглянул в шкаф. «Ну что, давай набирай цифры», — сказал он. Майор говорил, «Дом 20, квартира 53. Набирать в обратном порядке». «Ага», — кипнул Барнаби. «Три, теперь пять. Пока получается. Еще ноль и двоечка». «Ну что?» — нетерпеливо спросил Джек. «Пока ничего. Обманул, наверное, сволочь». В этот момент раздался щелчок, и дверь сейфа открылась.